«Гляди, никому большой веры не давай, сама, рабят блюди, бабушку проси, Анну Ливонтьевну, пущай за внучком денно и нощно, и сестру свою, и...» Души да просить не приходится, гляди сам. Вон, ровно на сетке над принцами, матушка так и караулит всюду, где наш Петрушенька. Что он пьет, что ест, все сама наперед надкушает, да пробовать не волит того, что яство подает, а отпорчи сам знаешь, един Господь оберечь и может». Коли сила да злоба у кого столь велика, что могут на младенца на душку на ангельскую чару пущать, и мощи наем, на миленьком на кресте навешаны святые, и святой водой омываем, коли чуть хоть бы что, лекарь, почитай, ежеден смотрит, и язык, и всего Петрушеньку, бережем, как можем, а там и Божия воля, да спасет его великий спас и Пресвятая Мать и Богородица. Аминь. И оба, замолкнув, глядят на ребенка, который беззаботно, не чуя, какое величие и какие опасности ждут его впереди, носятся по лужайке, покрывая птичий перезвон своим веселым детским щебетанием. Опасаясь оставить ребенка без своего призора, царь и царица брали его с собою, куда бы ни выезжали, хоть на короткое время из Москвы или из летних пригородных дворцов. Ездил он и на осеннее обычное богомолье царской семьи к Сергию Троице». Нравилось ребенку зрелище, которое развертывалось всегда в виду высоких мшистых стен знаменитой лавры, еще так недавно выдержавшей грозную осаду. Все иноки обители с местным духовенством во главе, отец-игумен, митрополиты и власти духовные, съезжавшиеся обычно к тому времени в монастырь, окрестные жители, монастырские крестьяне с хоругвями, с иконами под торжественный звон колоколов, с пением псалмов, выступали из главных ворот лавры навстречу царскому поезду. Царь с царицей покидал карету, которую еле тащил в шестерик могучих, вздымленных от усталости коней, и, окруженный своей царицыной многочисленной свитую, ждал с непокрытой головою приближения крестного хода. Длинной блестящей вереницей тянулось монастырское шествие, сверкая под лучами солнца изогнутой линией сообразной извилинам дороги. Поезд царя, кареты, кони, разноцветные кафтаны провожатых, дорожные темные шубы и головные уборы, также заполняя извивы монастырской дороги, сбегающей здесь с полугоры, все это красиво отличалось от первого монашеского шествия. И пытливый глаз ребенка все замечал. Еще бессознательно, но уже полно восхищался и вбирал в себя впечатление ясного осеннего утра, ласкового солнца, Гармоничных красок и согласных звуков церковного пения, в которое порою не стройно, но, кстати, врезались оклики кучеров и балующих коней, лошадиное ржание и погромыхивание бубенцов на парадной сбруе. Зубчатые стены, еще носившие следы приступов и польских ядер, кое-где обвалившиеся, особенно влекли к себе внимание царевича. Ему чудилось, что там, за ними, кроются богатыри и грозные чудовища из сказок, какими тешили царевича старые нянюшки, когда, лежа в постели, а то и днем, порой усталый от беготни он требовал «сказочку скажи, хорошую, позанятней. И слушал сказку с затаенным дыханием, с трепетно бьющимся сердцем. Тоже испытывал мальчик, когда ему говорили о недавних сравнительно боях на Руси, об осаде Лавры, И эти рассказы сейчас словно выплывали в его памяти, проносились перед глазами лица воинов, дерущихся друг с другом, лестницы осадные, тучи стрел, шествия с иконами и крестами во время боя, чтобы Бог своей мощью оградил обитель от постыдного плена и разорения. Бесвязными но яркими картинками проносилось это все в памяти ребенка, едва показывались впереди стены лавры. А, войдя под своды ее ворот, проникнув в кельи, царевич, оставленный на свободе, так как опасаться здесь было нечего, обегал все кельи, все дворы и задворки монастырские, заглядывал и к седобородым аскетам с химником, и в трапезную, и на поварню, где суетились молодые послушники и монастырские служки под наблюдением толстого краснощекого отца-кухаря, забегал и в келью отца-игумена, и везде был желанным дорогим гостем». Все монахи расцветали при появлении мальчика, такого ласкового, вглядчивого, понятливого и веселого. Души в нем не чаяли обитатели лавры. Наш царевич, дитятка божия, богоданщик радостный, так только и звали Петрушу все в монастыре. В осенние, зачастую ненастные дни, словно весна вторично заглядывала в темноватые кельи лавры, в замкнутые, угрюмые или грустно настроенные души монахов – когда царевич являлся туда с царем и царицей. Уезжали они и долго еще вспоминали по кельям, как весело да радостно смеется младенчик Божий, как он умён да ласков, что кому сказал забавного или милого, как шалил и проказил даже тут в стенах монастыря, где вечно жизнь тянется так чинно, степенной и утомительно однообразной чередой».